Страница 865, письмо 363 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1879 год, июля 12 Ясная Поляна. Не сердитесь на меня, дорогой Афанасий Афанасьевич, что не писал вам, не благодарил вас за приятный день у вас и не отвечал на последнее ваше письмо. Примечание первое и второе. Правда, должно быть, что я у вас был не в духе, простите за это, я и теперь все не в духе. «Все ломаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь. И думаю, что не так ли, как Василий Петрович, покойник, доведется и мне заполнить пробел, да и умереть. А все не могу не разворачивать сам себя». Примечание третье. «Что, милый, наш Страхов не дал ли вам своего адреса?» Примечание четвертое. «Он не пишет, а я не знаю, куда ему писать. У нас все корь, половину детей перебрала, а остальных ждем». «Что же вы, в Москву? Только, не дай Бог, чтобы для здоровья!» «А хорошо бы для винтов каких-нибудь в машину, и к нам бы заехали!» Наш поклон Марии Петровне, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой провел у Феда 12 июня. Второе. Письмо 29 июня. Смотри переписку том 2, письмо 372. Третье. Василий Бодкин И четвертое. «Страхов гостил в Кременчуке. Конец примечаний».